Не догадываетесь. Никак не смекну. Надо понюхать. Погодите, не спешите нюхать. Это кураре. Толченая кураре. Здесь как раз хватит. Понюхал и... Вы, кажется, просили? — Что это значит? — сказал Суэрвыр. — Ты с самого начала знал, чем все кончится. Конечно, нет. Мне и в голову не приходило, что этот спектакль у них так здорово разыгран. И потом, э согласитесь, выбежать из самого себя – это действительно редчайший случай. Но кураре, кураре ведь может пригодиться в любом из вариантов. Убежал или не убежал, а кураре-то вот, пожалуйста. Тому, кто хочет убежать от самого себя, кураре –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 Погодите, господа, сказал он, какой камень? Какой чеснок? Тут воссоединение вот-вот произойдет, а вы, Бог знает, о чем толкуете. Давайте же скорее червонец, а то убежит свинья такая. Слушай, помолчи, а? сказал старпум. Помолчи, потерпи. Что там происходит? крикнул за скалы, бежавший. Хрен их поймет! Про чеснок толкуют!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 — Да вроде из Москвы и говорят. — Ага, ну, понятно. — И вы, разбежавшиеся! — А ну к молчать! — гаркнул старпом. — Цыц! Нешни! помалкивай. Где Чугайло? Сейчас позову. — Юнга, говори. Разбежавшиеся приутихли, особенно этот, что остался. Тот за скалой еще немного хорохорился, но на всякий случай заткнулся.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 — ответил я, рассмеявшись от всего сердца. — Это шикарное объяснение. Оно мне, признаться, и в голову не приходило. Камень-то я дал довольно-таки тяжелый. Это вместо гнета, чтобы на крышку давить, когда капусту квасишь, ложку подал в двух смыслах суп есть и пеплом главу из нее посыпать. К тому же, как напоминание о родной нашей России». Ложка-то в окрестностях села Феропонтова, а голов к чесноку подал, потому что мне самому чеснок вреден, язва от него разыгрывается. Ха-ха! сказал капитан. Это все вранье, болтовня, фиглярство. Все подаяния имеют глубокий философский смысл. Камень символ вечности Ложка — символ духовной пищи, чеснок — символ жизненной силы. Ну что ж, капитан, — сказал я, — вы великий человек, вам и видней. Убежден, что вы сумели бы истолковать все, что угодно, даже если б я подал нищим перо ветра и стакан тумана.